Зоя. Любовь ⁇ слово скользкое, горячее, неуловимое, холодное, белое, быстрое. Вот Евагрий Пантийский, тот вообще понимал ее как кротость. А я вот что думаю. Не надо надеяться на тех, кто тебя любит, потому что те, кто тебя любит, Надеются на тебя. Странно сознавать, что жить осталось совсем немного. Меня сожгут и поставят урну в склеп, где хранится прах моего мужа. На заросшем пустырником клочке земли, за оградой, кладбище дус Лвайс, на котором похоронили мою свекровь. Зарыли всю целиком. В те времена там еще не было печи для сожжения мертвых людей. Похоронить фабию рядом с матерью не разрешили. И он мог бы предвидеть это, если бы читал Томаса Мора. Если кто причинит себе смерть, то его не удостаивают ни земли, ни огня, но без погребения позорно бросают в какое-нибудь болото. Если Зеппа однажды придет и станет спрашивать про меня, покажи ему, пожалуйста, это место на дус Левайс. И не сердись на него. Он из тех людей, что шутят не в попад, говорят непристойности. Проливают вино на ковер, Могут даже ударить под горячую руку. Но ты на них не сердишься. На них никто не сердится. Они совершенство, и все тут. Иногда я думаю, что этот парень был привратником, посылаемым богами. Он открыл мне лиссабонскую дверь и придержал немного, чтобы я успела отдышаться после подъема по крутой лестнице. Если бы не он, я закончила бы в дурдоме или в борделе. Я не говорила тебе, что мы виделись еще раз после смерти моего мужа. Оставшись в доме одна, я написала письма во все маленькие города побережья, до востребования. Я вспомнила, что ходила с Зепа на почту, и он получал письма до востребования, одно или несколько, иногда из-за границы. Будь это во времена диктатуры, я подумала бы, что он скрывается от пиде, и у него был вид человека, который ждет инструкции, но толком не знает от кого. Я написала письма в Аль-Мансил, Тавиру, Сан-Браз де Аль-Партел и еще сотню рыбацких поселений. Я знала, что он не живет в больших городах, знала, что он не любит север, где провел несколько студенческих лет. И точно знала, что он не может покинуть страну. Хочу с тобой увидеться, написала я. Мой муж покончил с собой, моя дочь сходит с ума. Мой дом скоро отберут за долги, я не справляюсь. «Зе, появись, пожалуйста». Я и вправду была в отчаянии и проводила дни в поисках тайника. Я знала, что где-то в доме есть сейф, в котором свекровь держала свои украшения. Фабио говорил, что тоже его искал, но безуспешно. Хотя мог и соврать. Спустя три недели Зе поответил мне открыткой. Написал, что придет воскресенье, но не написал, какого числа. Так что я сидела дома несколько воскресений подряд. Однажды утром он позвонил мне из автомата на вокзале Аполлония и спросил, одна ли я дома. Я чуть с ума не сошла от радости. Выбежала на улицу в домашнем платье и тапках на босу ногу. Со стороны Тежу дул мокрый ветер. Я подпрыгивала и выглядывала его в переулке, ведущем от вокзала. Когда он, наконец, подошел, у меня зуб на зуб не попадал. Это был он. Кошачье спокойствие, победное сияние вздыбленных волос и серые, широко расставленные глаза, похожие на мокрые обкатанные морем камушки. Я обняла его обеими руками. И сразу согрелась. Мы провели вместе весь день, а вечером он взялся искать сейф, обошел весь дом, простукивая стены и полы, снимая картины, скрючив и вытряхивая внутренности шкафов и кассоны. Он осмотрел мастерскую. Потом спустился в погреб. Разбухший люк давно не открывали, и его пришлось отжимать монтировкой. Зеппа пришлось повсюду ходить с фонариком, потому что ни одна лампочка в доме не горела. Свет нам отключили, мы жили при свечах, а еду готовили на походной плитке с красным баллоном. Мы так и не нашли сейфа старой хозяйки. Зато всю ночь пили найденное в погребе вино, а потом пошли в постель. Но спать не стали, лежали в обнимку. Смеялись и разговаривали. На утро Зеппа уехал, оставив мне 20 конта. Наверное, больше у него не было. Мы заплатили за свет и купили кофе и хлеба на неделю вперед. А в конце апреля мне удалось устроиться в контору на улице Бернардим Рибейру. Люди могут быть очень горячими, со стеклянными, сияющими гранями, как графин на утреннем подоконнике. Солнце поймано и лежит внизу апельсиновой стружкой. Таким был Зеппа. И вполне вероятно, будешь ты. Бывают люди старомодные, жесткие, но надежные, как диван, набитый конским волосом. Таким был Фабио. Такова моя служанка, хотя она часто подводит. В этом городе много пауков и богомолов, ужасные комары, нападающие ночью на голую спину. Здесь ветрено, гулко, напыщено, странно, слишком шумно. Зато почти нет людей той породы, которую я больше всего не люблю. У этой породы сколько вина не наливай, сколько слов не трать, все упирается в кирпичную стену и в пожарный гидрант. Хамство тихо лежит у них на самом дне, как чешуйчатое глубоководное существо. Однажды оно поднимается вверх, будто черная рыба-удильщик, и ты понимаешь, что оно всегда было там. Просто ты предпочитала не замечать. Эти люди ранят тебя, оскорбляют, проявляют скудоумие и вероломство, а затем ловко переворачивают колоду и кому аконтесео, виновный становится жертвой, тузы шестерками, а сам ты становишься головоногим моллюском. Ухамство длинный извилистый путь. За каждым поворотом будет новое иудино дерево, на котором болтается труп вашего прошлого, пустые штаны вашей дружбы или засаленные лохмотья любви. Есть, правда, выход — свернуть, не дожидаясь появления чумных пятен, бежать, не оглядываясь, не позволяя яду проникнуть в твою кровь. Или другой выход — никогда не снимать кольчугу, есть, пить и спать в ней, особенно в близком кругу. На самом деле оба метода бесполезны, в чем я убедилась на практике. Второй граничит с паранойей — а первое поселит в тебе вредное для сердца недоумение. Вольфрамовая нить ярости однажды перестает трястись, рвется и электричество заканчивается. Зависть и ревность устают сами от себя, тратят силы на нагревание пустоты, и рано или поздно пустота обнажает свой пём и фрост. Но тихое, сырое недоумение живет дольше, разбухает, как полы после потопа. И однажды ты ловишь себя на том, что чувствуешь стыд перед тем, кто довел тебя до такого состояния. Стыдно ли тебе за другого человека или за целую толпу? Больно. Одинаково. Почаще смотри на свое собственное морское дно, косточка. Черный удильщик, Меланоцетус Джонсони, занимает в пространстве всего несколько сантиметров. Его надо вовремя поймать. Это простая гигиеническая процедура невероятной сложности. Труднее, чем прижечь на спине комариный укус.